Глава 13: 103 миллиона 683-тысячный размышляет. Пальцы, пальцы. 103 миллиона 683-тысячного охватывает неведомый трепет. Обычные муравьи не ведают страха, но является ли 103 миллиона 683-тысячный обычным муравьем? Произнеся пахучее слово «палец», Мертвая голова со свалки пробудила в его мозгу зону, до того спавшую, потому что она не использовалась в течение тысячи поколений, зону страха. До этого момента при мысли о крае мира солдат старался не погружаться в свои воспоминания. Он затушевывал в своем мозгу встречу с пальцами, с пальцами и их феноменальной мощью, непонятным строением, слепым стремлением убивать. Но этого черепа, этого ничтожного ошметка мертвого тела оказалось достаточно, чтобы вновь активизировать зону страха. Ранее 103 683-тысячный был бесстрашным воином и всегда был в первых рядах легионов в сражениях с карликовыми муравьями. Мог ни с того ни с сего отправиться добровольцем на зловещий запад, он вылавливал земляных шпионов, охотился на животных, головы которых даже видно не было так высоко они были, но встреча с пальцами поубавила его резвость. 103 683-тысячный смутно помнил этих чудовищ из апокалипсиса. Его друга, старого четырехтысячного, расплющила и превратила в листик стремительное черное облако. Кто-то назвал их стражами края мира или бесконечными животными, а кто-то твердыми тенями, лесорубами и даже дыханием смерти. Но недавно муравейники всего региона сошлись на единственном названии для этого непонятного явления. Пальцы. Пальцы — это груды, которые возникают из ниоткуда и сеют смерть. Пальцы — это животные, которые сметают все на своем пути. Пальцы — это огромные массы, которые налетают и давят маленькие города. Пальцы — это тени. Они загрязняют лес такими продуктами, что любой, кто прикоснется к ним, отравится. При одной только мысли об этом, у 103 683 возникает приступ отвращения. Он разрывается между двумя чувствами – страхом, чуждым его племени, и тем, что, в отличие от страха, муравьям очень даже свойственно – любопытством. В течение ста миллионов лет муравьи стремились к прогрессу. Эволюционное движение, провозглашенное шлипуни, всего лишь отражение вечного муравьиного девиза «дальше, выше, сильнее». 103 миллиона 683 тысячный на этом и поймался. Любопытство прогоняет страх. Ведь обескровленная голова говорит о мятежниках и крестовом походе против пальцев, и это не банальная шутка. 103 миллиона 683-тысячной чистит усики, желая уточнить свое местоположение. Затем вскидывает их к необъятному небу. Воздух тяжелый, будто поблизости притаился хищник, готовый броситься на город. Ветви зашевелились от внезапно налетевшего ветерка, Кажется, деревья предостерегают его, но это все ерунда. Этим великанам не дело до драм, происходящих между их корнями. 103 миллиона 683 тысячному совсем не нравится менталитет деревьев. Что бы ни случилось, они не пошевелятся. Можно подумать, что сами они неуязвимы. Но случается, что и деревья падают от бури, от удара молнии или просто от подкопов термитов. Вот тогда наступает очередь муравьев проявлять бесчувствие к их беде. Пословица карликовых муравьев утверждает «большие всегда уязвимы маленьких, а что если пальцы — это ходячие деревья?» 103 миллиона 683-тысячный не тратит времени на подобные размышления. Он принял решение проверить, правду ли, сказала глава. Через узкий ход рядом со свалкой он попадает в муравейник и идет по окружному бульвару. От бульвара отходят широкие проспекты, ведущие в закрытый город. Но Муравью совсем не туда. Он спускается вниз по апокатам коридорам, где приходится притормаживать когтями. Через прямой коридор он попадает в сеть галерей. Здесь никакой толкотни, движение обычное. Рабочие перетаскивают кто пищу, кто ветки. Они приветствуют 103 миллиона 683 тысячного. Личной славы у Муравьев не существует. Но этот солдат известен многим. Он побывал там, в стороне пальцев. Он видел край мира под тупым углом планеты. 103 миллиона 683-тысячные поднимают антенну и спрашивают дорогу к стойлам Скоробеев. Один рабочий объясняет, что те находятся на минус двадцатом этаже, квартал юг, юго-запад, слева за плантациями черных грибов. И он припустился туда рысцой». После прошлогоднего пожара были проделаны большие работы. Ранее город Белокан был 50 этажей в высоту и 50 в глубину. Перестроенный королевой Шлипуни обновленный город возвышался теперь на 80 этажей в высоту. Глубину изменить не могли, пол ограничивает гранитная плита. Продолжая путь, солдат не перестает восхищаться процветанием своей метрополии. Этаж плюс 75, терморегулируемые ясли с разлагающимся перегноем, зал для просушки нимф, усыпанный мелким песком, впитывающим влагу, оборудованная легким уклоном, система спуска позволяет теперь отправлять яйца на нижние этажи для интенсивного ухода, там их постоянно облизывают пузатые кормилицы. Они вводят в рацион антибиотики и протеины, необходимые для правильного роста нимф. Этаж плюс двадцатый – запасы сушеного мяса, кусочки фруктов, резерва грибной муки. Все тщательно покрыто муравьиной кислотой, предохраняющей от гниения. Этаж плюс восемнадцатый – дымящаяся ванная с экспериментальной и стратегической кислотой, накрытая толстым слоем листьев. Кончиком длинных мандибул химики проверяют кислоту на едкость. Некоторые кислоты полученные из фруктов, например, яблочная кислота – Есть кислоты, выделенные по-другому, щавелевая кислота из щавеля, серная кислота из желтых камней. Для охоты идеально подходит новейшая разработка – муравьиная кислота с концентрацией 60%. Она обжигает внутренности стрелка, но зато жертву убивает на повал. 103 683-тысячный уже опробовал ее. Этаж плюс 15 Достроили зал для сражений. Здесь воины сходятся в рукопашную. Новобранцев заносят феромоны памяти для химической библиотеки. Новое веяние дня, больше не кидаться на голову противника, а отрезать ему лапки по одной, пока он не потеряет способности передвигаться. Чуть дальше стрелки упражняются в меткости, стреляя в зерна с десяти шагов. Этаж минус девятый, Хлеб для тли. По настоянию королевы пуни все стойла расположенные внутри города, чтобы исключить риск нападения на стада жестоких божьих коровок. А рабочие непрерывно подбрасывают три куски астролиста, из которых та торопливо высасывает сок. Этаж минус 14 Грибные плантации тянутся, насколько хватает глаз. Их удобряют из емкости с компостом, каждый должен туда испражняться. Одни фермеры подрезают вылезающие за пределы плантации корневища, другие раскладывают мирмикоцин, который защищает грибы от паразитов. Неожиданно перед 103 миллионом 683 тысячным выпрыгивает зеленое животное. За ним гонится еще одно. Похоже, они дерутся. Муравей спрашивает окружающих, кто такие эти странные насекомые. «Пещерные клопы вонючки», — отвечают ему. «Они постоянно совокупляются. Всеми возможными способами, где угодно и с кем угодно. У этого животного самая невероятная сексуальность на планете». Шлипуни изучает их с большим интересом. Во все времена и во всех муравейниках есть... Коменсалы. Насчитывается более двух тысяч видов насекомых, многоножек, паукообразных, постоянно проживающих в муравейнике, и муравей относятся к ним вполне терпимо. Некоторые пользуются этим, чтобы завершить свою метаморфозу, другие вычищают залы, пожирая отходы. Но Белакан — это первый город, где их стали изучать научно. Королева Шлипуни утверждает, что любое насекомое можно выдрессировать и превратить в грозное оружие. По ее словам, каждой особи можно найти применение, а какое – поймешь, когда найдешь с ней общий язык. Достаточно быть просто наблюдательным. В настоящий момент шлепуни с успехом использует это. Ей удалось приручить несколько видов жесткокрылых. Им дают кровь и пищу, лечат от болезней, как когда-то делали с тлей. Самое большое достижение королевы – это украшение скоробеев-носорогов. Этаж минус двадцатый, Квартал юг-юго-запад, налево от плантации черных грибов. Сведения оказались верны. Действительно, в конце коридора жилища Скоробеев.